Голубка, девонька моя родная, глянь на мамку-то свою, глянь хоть глазиком. Звездочка кормилица, да ты же вся немытая, нетерпая, загубили тебя супостаты колхозные. Видя свои родные еще не остывшие дворы.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 чем эти бабы и коровы. Подошел смущенный секретарь ячейки Петя Птахин. Забармотал краснея... Вы уж, пожалуйста, не обращайте внимание на интихбаб, товарищ Градов. Ноль классового сознания. Частно-собственнический инстик... инспекци. Да, вот что это такое. — Да.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 то ли мирного надругательства. Слева и справа от входа висели два объявления. Одно гласило коллективизация и стирание границ между городом и деревней. Лектор, товарищ Градов. Второе оповещало: происки британского империализма на Ближнем Востоке. Лектор, товарищ Розенблюм. И день, и час начала.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 Расторопно ответил, — А не извольте беспокоиться, товарищ Городов. Наших гореловских мы для вас мобилизовали, а этих из Неелова, <свят> ну, из Завета Ильича, для товарища Розенблюма пригнали. Помещения предостаточно. Захватить свою аудиторию Кириллу не удалось, ни историческим экскурсом к утопическим комунам Сен-Симона и Фурье, ни лучезарными перспективами. Гореловские мужики сидели с каменными лицами, и если у кого-нибудь что-нибудь у в лице и оживлялось, возникало ощущение, что московского лектора хотят взять на мужку. Между тем из соседнего зала, где неведомый Розенблюм бил по британскому империализму, то и дело доносился дружный смех и аплодисмент. Кирилл решил поскорее сворачиваться и, перепрыгивая через параграф, и помчался к своему мощному завершению. Программа партии товарищей предусматривает возникновение грандиозных сельскохозяйственных комплексов, в которых для труда и быта колхозников будут созданы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 А лечить-то народ? Где будете, гражданин объясняющий? В больнице? Лечить? От чего лечить? А задача нас спросил Кирилл. От идиотизма-то? Где будут лечить? В полном замешательстве Кирилл вытер пот.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 Бтахин, какая живая реакция! Ну, ненач как Нееловские самогону туда протащили, забурели вот те реакция. Двери распахнулись, как бы под натиском бурнейших аплодисментов.